Глава 7. Стихия Летиция Ирвик была не из тех женщин, которые, потерпев поражение, станут сидеть сложа руки. Или стоять, скрестив руки, если уж на то пошло. Она была неостановима, как природная стихия, и терпеть не могла, когда ее заставляли отступать. Миновало совсем немного времени, и до госпожи Ирвик дошли слухи, что в один прекрасный день возле дома нянюшки Як выстроилась очередь. Это, по мнению госпожи Ирвик, означало, что Тифани болит, не справляется. А в такой ситуации, полагала она, совершенно необходимо, чтобы одна из старших авторитетных ведьм спасла положение. По мнению, опять же, госпожи Ирвик, у нее вообще на все имелось мнение и отнюдь не скромное. Только у нее самой авторитет был достаточно высок, чтобы вмешиваться. Учитывая, что эта старая кошелка нянюшка Як до сих пор палец о палец не ударила. Госпожа Ирвик много лет была замужем за престарелым отошедшим отдел волшебником. «Волшебникам вообще-то жениться не положено», рассказывала нянюшка Як Тифани презрительно фыркая. Но старый дурак позволил обвести себя вокруг пальца. Знаешь, про некоторых мужей говорят, что жены ими как хотят, так и вертят. Ну так этого летиция уже в конец увертела. Она все его деньги просадила. Вот что люди говорят. Тифани благоразумно не стала тогда поддерживать этот разговор, предположив, что люди на самом деле были самой нянюшкой Як, которая ненавидела госпожу Ирвик неотступно и целеустремленно. Но именно поэтому Тифани обрадовалась. Что нянюшки Як не было у нее в гостях примерно неделю спустя, когда госпожа Ирвик решила заглянуть в домик в лесу, чтобы, как она выразилась, немного поболтать. Возможно, разговор сложился бы лучше, если бы госпожа Ирвик не застала Тифани в саду с руками по локоть в мыльной пене. Она как раз стирала вещи старого господина Приза. Когда в саду показалась госпожа Ирвик, сердце Тифани упало. Сноска. На самом деле оно упало намного раньше, когда Тифани услышала приближение госпожи Иервик. Та навешивала на себя столько украшений, амулетов и талисманов, что они возвещали о ее прибытии заранее, не хуже оркестра с фанфарами. Конец сноски. Но она вытерла руки от пены и пригласила гостью в дом, стараясь держаться как можно вежливее. Госпожа Ирвик имела обыкновение обращаться с Тифани как с маленькой девочкой и вдобавок вела себя невоспитанно, например, садилась, не дождавшись приглашения. Вот и на этот раз она самовольно уселась в старое матушкино кресло-качалку, одарив Тифани вопиющей фальшивой улыбкой и окончательно закрепила результат, воскликнув: "Деточка! Я давно уже не деточка", тихо сказала Тифании, подоценивающим взглядом гости. Она отчетливо чувствовала каждый пузырек пены, оставшийся на переднике или запутавшийся в волосах, которые к тому же растрепались за работой. Неважно, отмахнулась госпожа Ирвик. Я тут просто подумала, что мне стоит заглянуть к тебе, подружески, и на правах одной из самых старших ведьм в округе посмотреть, как идут дела. И, возможно, дать полезный совет. Она с видом превосходства оглядела кухню, выразительно задержавшись взглядом на клочьях пыли, которые весело играли в догонялки на каменном полу. Тифа не с ужасом вспомнила о колонии пауков в кладовке. У них недавно случилось пополнение семейства, и ей не хватало духу их выгнать. «Дорогая моя!» Мне кажется, тебе трудно приглядывать за двумя уделами сразу, правда? С приторной улыбочкой спросила старшая ведьма. Дорогая госпожа Ирвик, вы правы, отвечала Тифани несколько резко. Мне действительно нелегко, ведь и там, и там много дел, и времени не хватает. А вы заставляете меня тратить его на вас. Добавила она про себя, но решила принять правила игры. «Так что, если вы мне можете что-то посоветовать...» Продолжала Тифани с улыбочкой подстать той, что красовалась на лице гостьи. «Я с радостью вас выслушаю». Госпожа Ирвик никогда не отказывалась высказываться. Впрочем, она прекрасно могла бы обойтись и без приглашения. А на данный конкретный случай речь у нее была давно заготовлена. Я не осуждаю тебя, деточка. Просто ты не справляешься с работой, и люди уже начинают жаловаться. Возможно, признала Тифани, а иногда они благодарят меня, но одна единственная женщина, ни девочка и не деточка, обратите внимание, не может успеть повсюду. Жаль, что в округе осталось так мало старших ведьм. Она осеклась, потому что у нее перехватило горло. Воспоминание о матушке-ветровоск, лежащей в ивовой корзине, было слишком свежо. «Понимаю», – отозвалась госпожа Иервик. «Это не твоя вина», – она по-прежнему говорила масляным голоском, но ее тон был уже не просто покровительственным, а почти уничижительным. «Все дело в том, Тифани дорогуша, что тебя занесло в сферы» до которых ты еще не доросла. Чтобы не оступиться на путях магии, тебе совершенно необходимо мудрое наставничество старшей ведьмы». Она фыркнула. «Приличной старшей ведьмы, обладающей правильными взглядами, без избытка семейных связей». Стало совершенно ясно, что нянюшка Як, по мнению госпожи Ирвик, на роль наставницы никак не подходит. Тифани едва не вышла из себя. Хуже деточке могла быть только Дорогуша. А что до мудрого наставничества, она прекрасно помнила, куда это самое наставничество завело анаграмму Ястребей, ученицу госпожи Иервик. Анаграмма получила в свое распоряжение ведьмин дом и удел, обладая широкими познаниями в рунах и магии звенящих талисманов, но не имея никакого представления о том, Что ей действительно нужно было знать, и эта анаграмма пришла просить Тифани о помощи, а не наоборот. А что до намеков, будто из нянюшки як плохая наставница? Итак, дорогая, я полагаю, что будучи одной из самых опытных ведьм в наших краях, я должна занять место ушедшей матушки Ветровоз. Гладко вела свою линию госпожа Иервик. Так уж заведено с давних пор, и на то есть веская причина. Чтобы заслужить уважение людей и служить им примером, ведьма должна быть взрослой и опытной. Кроме всего прочего, деточка. Уважаемая ведьма никогда не допустит, чтобы ее видели за таким занятием, как стирка. Правда? Процедила Тифани сквозь зубы. Опять, деточка? Тифани решила, что если госпожа Иервик скажет это в третий раз, она, Тифани поддастся искушению не просто окунуть гостью в таз со стиркой, но еще и подержать голову под водой подольше. Матушка Ветровозг всегда говорила, «Если видишь, что надо сделать, делай!» И меня не волнует, если кто-то увидит, как я стираю стариковские вещи. Работы хватает, в том числе и грязной, госпожа Иервик. «Аевик, деточка!» «Я вам не деточка!» — рявкнула Тифани. скажите как госпожа Иервик!» Она выговорила это именно так, без всяких аевик. «Вот ваша последняя книга называется «Полеты на золотом помеле». «Как золотое помело может летать?» Золото ведь тяжелое. Можно сказать, тяжелее некуда. Госпожа Ирвик зарычала. Тифани никогда раньше не слышала, чтобы она рычала. Но это был рык особого назначения. Это метафора! рявкнула старшая ведьма. Да? Тифани уже разозлилась по-настоящему. А какая польза от метафоры, госпожа Ирвик? Быть настоящей ведьмой? Значит, всеми силами делать то, что должно быть сделано. Вот этим я и занимаюсь. Ведьмы работают с людьми, госпожа Иервик, а не с книгами. Вы когда-нибудь ходили по домам, госпожа Иервик? Лечили болячки малышни, которая чуть ли не без штанов бегает? Вы вообще когда-нибудь видели детей, которым нечего обуть? Кухню, где ни крошки съестного... Женщин, которые рожают каждый год, пока их мужья торчат в пивной. Спасибо за совет, госпожа Ирвик, но я тоже хочу кое-что вам посоветовать, с вашего позволения. Попробуйте походить по домам. Вот тогда я, может быть, начну вас уважать. Все признали меня преемницей матушки Ветровоск которая училась у нянюшки Грабс, которая в свою очередь наследовала знания, передававшиеся от старшей ведьми к младшей, еще от самой черной Алисии. И что бы вы там себе не думали, так есть и так будет. Тифа распахнула переднюю дверь. Спасибо, что нашли время навестить меня. А теперь, как вы сами заметили, у меня много дел. Я буду делать их так, как считаю нужным. А вот вам, похоже, заняться нечем. В чем госпожа Ирвик оказалась мастерица, отметила про себя Тифани. так это в искусстве порывисто бросаться прочь. Так порывисто, что аж смотреть было больно. Ее украшения весело зазвенели на прощание, а один амулет на цепочке даже пытался было остаться, зацепившись за дверную ручку когда госпожа Иервик резко развернулась на пороге. «Я пыталась, я сделала все, что могла!» заявила она, распутывая цепочку, чтобы высвободиться. «Я хотела поделиться с тобой своими познаниями в ведьмовском искусстве, но нет, ты отвергла мои благие намерения и плюнула мне в лицо!» «Знаешь, мы ведь могли бы стать друзьями, если бы не твое упрямство. Но теперь делай, что хочешь. Прощай, деточка!» И сохранив таким образом за собой последнее слово, госпожа Ирвик вышла сердито хлопнув дверью. «Я делаю то, что нужно, а не то, что хочу, госпожа Ирвик». Мысленно возразила Тифани, глядя на закрытую дверь. Но прощальный грохот этой самой двери навёл её на размышления. «Только я хочу делать это по-своему. Не так, как ждут от меня другие ведьмы. Как бы я ни старалась, я всё равно не стану для них новой матушкой ветровозг. Я могу быть только собой. Тифани болит». И тут она поняла ещё кое-что. В одном, по крайней мере, госпожа Эрвик была права сказала Тифани вслух. Я и в самом деле пытаюсь успеть слишком многое. А если Джинни не ошиблась, вскоре мне придется противостоять настоящей беде, и я очень надеюсь, что Мистик подыщет мне помощницу, потому что одной мне будет трудно. Айе, еще кикс! Тифани чуть не лопнула с досады. Ты что, все время за мной следишь, роб как граб! А е на нас же Гейз, не запамятовай, Призыривать за тобой денно и носно, здоровущий такой. Ну конечно, гейс! подкрепленная магией и традициями обязательства, от которого ни один фигл ни за что не уклонится, если не считать Вулли Валенка, который путает Гейс и большую гогочущую птицу. Тифа не знала это, но все равно злилась. Вы все время где-то рядом. «Даже когда я моюсь?» – устала спросила она. Это был старый спор. Роб-всякограб никак не мог понять, почему в некоторых местах и обстоятельствах Тиффани запрещает на нее смотреть. Хотя насчет уборной они уже пришли к соглашению. Сноска. Только вот фиглов хлебом не корми, дай соврать. Так что Тиффани, отправляясь в туалет, внимательно высматривала, не мелькнет ли поблизости какой-нибудь из пикстов. Однажды ей даже приснился кошмар, в котором Фигл внезапно выпрыгивал из соседнего отверстия. Конец сноски. Ай-е! это мы за всех ды, за всех ды не зырим, то есть. Послушай, вы не могли бы кое-что сделать для меня? Легко! Откликнулся Роб. Хошь мы эту ирвяшку в пруд тыхнем или еще куда-нибудь? Тифа не вздохнула. И хотела бы, да нельзя. «Я же не такая!» «Но мы-то самые такие! С энтузиазмом заявил Роб. «И вообще, это ж традиция! А уж мы в традициях толк понимаем! Мы сами тот и шо фолхлор!» Он с надеждой улыбнулся. «Заманчиво!» Признала Тифани. но все всё-таки так нельзя! В душе госпожа Ирвик не такая уж и плохая!» И это была правда! Госпожа Ирвик была, безусловно, глупая, властолюбивая, бесчувственная, и, если уж на то пошло, не слишком умелая ведьма, но в глубине ее неприятной натуры скрывался стальной стержень. Нянюшка никогда не занималась стиркой, благо у нее для этого была армия невесток. Но теперь Тифани вдруг вспомнила, что и матушку Ветровоск она никогда не заставала за стиркой для стариков. Об этом стоило подумать. Но чтобы разобраться, нужно время. Тифани посмотрела на большого человека, который стоял перед ней, готовый ради корги на что угодно. Да, для них это будет тот еще подвиг. Я тоже хочу накладать на вас мал-мал-гейс, сказала Тифани. Мды? Mm -hmm. Роб, ты когда-нибудь слышала стирки? Ае, oh yeah. мы слыхали, что такое порой прислучается. Тут Роб граб почесал в области спога, на пол дождем посыпались трупики насекомых, полуобглоданные куриные кости и прочее в том же духе. Отлично, тогда я буду вам благодарна, если вы поработаете немного в кладовке, пока я займусь другими делами. Этим вы очень поможете одному старику. Он старается содержать себя в чистоте и любит, чтобы одежда у него была чистая. Она строго взглянула на Фигла. И вам, Роб, не помешало бы взять с него пример».